Вековое существо медленно брело в сторону кладбища. Пересекая проезжую часть, на сей раз он был более аккуратен в выборе маршрута, все еще не понимая, что его так сильно сбило. Люди, которые шли ему навстречу, были грубы. Они могли пройти и задеть его, оттолкнуть с дороги и даже нахамить. Смельчаков, к слову, оказалось не так много, и все те, кто хоть как-то пытался показать себя доминантом, тут же падали замертво. Вампир просто выкачивал из них всю энергию одной только мыслью, напитывая мозг на будущий вековой сон. А может, и не на вековой, а на подольше. Когда дальнейший путь ему перегородила огромная стальная телега, тот просто отодвинул ее со своего пути. А зверолюду, который управлял ей и которому не понравилось такое резкое смещение, он одной лишь силой мысли закрыл рот. Мог бы и убить, но пока что решил не привлекать внимания. Слишком уж сильно изменился мир за последние сотню лет. Через следующую телегу, преградившую его путь, он просто прошел насквозь, выдирая одним движением огромные куски металла перед собой. Люди, которые сидели в телеге и вопили от ужаса, все как один уснули. Ненадолго. Его мысли были сбиты в кучу из-за обилия вкусных запахов, но он не хотел терять аппетит перед действительно стоящим блюдом. Он уже шел по следу того самого человека, и с каждой секундой его голод лишь разгорался.